Глава четвертая. Белое безмолвие. Вокруг белым бело. Девственный снег, казалось не нетронутый даже лапами зверей, покрывал землю, создавая глубокие и рыхлые сугробы. Окутывал он и деревья, величественные сосны, повидавшие многое на своем веку. Их стволы вырывались из ледяного плена, будто в мольбе, или преклонений, тянулись к утреннему голубому и безмятежному небу, но кроны были сплошь укутаны пушистыми снежинками. И ни небо, ни тем более тусклое зимнее солнце не слышали их молитв. Везде вокруг царило настоящее белое безмолвие, и лишь художник-ветер, проносящийся между деревьями и ваяющий скульптурой сугробов, изредка осмеливался нарушать эту идилию. Но вдруг резкий звук разорвал покой белого леса. «Вперед! Давай! Быстрее!» Раздалась русская речь, и из чаще леса выскочил конь, на котором сидел человек в сером полушубке и в шапке из волчьей шкуры. «Ну же, родимую выноси!» — вновь закричал всадник. И ворной жеребец, пронзая глубокие сугробы, с трудом понесся вперед, взбираясь на холм его копыта тонули в снегу каждый шаг по замерзшему из лесу давался животному с большим трудом поскольку он не привык скакать по сугробам да и всадник гнал его всю ночь не давая передышки поэтому конь был вымотан на хозяин не унимался давай родимый давай заревел человек и зверь его покорный раб дернулся вперед прилагая последние усилия чтобы взобраться на заснеженный холм. И у него получилось. Он это сделал. Проваливаясь в снег, жеребец все же взял препятствие, но на больше сил у него не хватило. Они покинули зверя, и передние копыта его подкосились. Не теряя ни секунды, человек соскочил с верного раба и сделал это вовремя, поскольку, жалобно заржав, конь упал на бок. Окол сочувствием посмотрел на своего недолгого товарища что вывел его из лагеря Аиши и потянул за уздечку, но тот отказывался подниматься. Зверь глубоко дышал, смотрел на человека темными блестящими глазами и, по-видимому, готовился отдать душу своему, лошадиному богу. «Прости», — произнес Владимир и, опустившись на колени, погладил коня по гриве. «Но ты же понимаешь, что мне надо было выиграть время». И как можно дальше убежать от лагеря этих змеиных отпрысков?» Но жеребец, видимо, не знал русской речи. Его большие влажные глаза с непониманием смотрели на своего недолгого хозяина и спрашивали его «почему?». «Почему он оказался так жесток к верному рабу?» «Прости», — повторил Владимир, — «но либо ты, либо я». «А у меня остались еще долги на этом свете, которые я должен воздать». конь жалобно заржал на эти непонятные человеческие оправдания и прикрыл глаза, но больше уже не открывал их, поскольку сердце его перестало биться. «Но «Ну вот и еще одна невинная смерть на моей совести», — скривился Волков. Затем он отвязал от седла мертвого жеребца запечную сумку, в которой находились припасы. Монгольский лук с колчаном чернооперенных стрел и самое ценное, что у него оставалось — сапфировую шпагу Мартина и, перекинув все это за спину, побрел вперед, глубоко проваливаясь в свежий снег. На мертвого коня, что вынес его из лагеря Аеши и что без продоха нес его всю ночь, Владимир даже не взглянул». Видимо, наш старый друг Тенгри совсем потерял рассудок от своих дурман-травок, на подобное. Презрительно фыркнул Сиди. Ну что ж, он заплатит за свою дерзость. Хан племени Аиши стоял в центре главной юрты. Вокруг него в раболепских позах суетились слуги, надевая на повелителя латы. Ноги вожака племени уже покрывали стальные сапоги, И сейчас он раскинул руки в стороны, чтобы рабы надели на него нагрудник из вороненой стали. «Не боже, владыки племени направлять свой гнев против посланника духов», — покачал головой Джаукан. «Это грех, за который духи могут лишить нас своего расположения». Старый монгол находился напротив хана вместе с другими приближенными, но в отличие от них стоял в полный рост а не опирался на одно колено и говорил с повелителем племени прямо. «Ты так считаешь, что это духи надоумили двуличного шамана помочь Урусу бежать?» – удивился Шинсиди. «Да, Киму Джоукан. Я знавал Тенгри еще до твоего рождения, майхан но даже тогда он не делал ничего по собственной воле или из личной симпатии, Все лишь по велению духов. Не значит ли, что духи уже отвернулись от нас, даровав свободу грязному Урусу? Не думай, мой хан, покачал головой старый монгол. Скорее, духи жаждут дикой охоты, чтобы повеселить себя и насладиться смертью нашего везучего Уруса. Или, возможно, они в очередной раз хотят Испытать тебя, мой хан, чтобы проверить, достоин ли ты стать именно тем ханом, что однажды покорит всех детей чужих богов и вернет землю ее истинным хозяевам, нашим отцам и их детям. Умеешь же ты убедить, Джаукан? Опустив руки хуже облаченные у латной рукавицы молвил Шинсиди: Сиди. Грудь его теперь тоже покрывал ворненный доспех. Да, улыбнувшись лишь краешком губ, отчего длинные усы, свисающие по бокам, слегка дернулись, кивнул старый монгол. И это именно так, иначе этой ночью Рус выпустил бы тебе кишки, мой повелитель. Но, как видишь, духи не допустили этого. При упоминании этих подробностей, без того непривлекательное лицо Шинси Помеченная шрамом, лезвие сапфировой шпаги исказилось от гнева, а змеиные зрачки сузились. «Поверить не могу!» Проскрежетал хан Айеши, хватая за эфес черного ятагана. «Этот наглец пробрался ко мне в юрту и хозяйничал в ней!» Шинсиди взмахнул пленком, а чего рабы в страхе попятились назад, и даже приближенные воины с опаской поглядели на повелителя. Выкрал мой трофей, эту сапфировую иголку, что отведала крови наших отцов и что забрала не одну жизнь наших сородичей. В гневе вождь племени резко развернулся и обрушил черный ятаган на ни в чем не повинную деревянную полку с трофеями, поверженных им воинов. Отчего те разлетелись в стороны? Послушные рабы тут же кинулись собирать упавшие на ковер предметы. На что гневит меня больше всего, продолжил Шинсиди. — Так это то, что у руса был отличный шанс умертвить и меня. Змеиные зрачки вожакопли меня Еша блеснули недобрым пламенем, и в следующую секунду черный ядоган вдруг выскочил вперед и вонзился в спину покорного раба, подбирающего с пола казацкую шашку. Верненный клинок пронзил слугу насквозь, и вышел у него из груди, весь покрытый кровью. Все произошло так быстро, что бедолага, подвернувшийся под горячую руку, успел сдать лишь легкий стон, после чего его глаза закрылись навеки. Ашин-сиди вытащил клинок и, отпихнув в труп, вновь повернулся к Джаукану и остальным, покорно молчавшим приближенным, и продолжил. «Поверить не могу!» Он был здесь, и я был полностью в его власти. Отчего же он не воспользовался этим, мой верный наставник? Если бы я знал ответ на этот вопрос, то ответил бы тебе, мой хан, произнес старый монгол и слегка улыбнулся. Но я спал, как и все остальные Аеши, под действием Тренгри. Но думаю, что это добрый знак. «Добрый!» — удивился хан, отчего тонкие линии зрачков слегка расширились. «Именно!» — кивнул Джаукан. «Это знак, что духи защищают тебя, мой повелитель. Это знак, что они жаждут дикой охоты, чтобы посмотреть на то, как мы загоним нашего доброго уруса, после чего твой ятаган навеки прервет его жизненный путь». Сиди зло ухмыльнулся, после чего взял с пьедестала черный шлем и, одев его на голову, вновь повернулся к Джаукану и приближенным. — Так начнется же дикая охота! — молвил он и опустил забралого раненого шлема, так сильно напоминающего морду ощетинившейся наги. владимир Волков в полном одиночестве брел по заснеженному сибирскому лесу. Иногда он переходил на бег, но лишь ненадолго. Идти на своих двоих по белому покрывалу, укутавшему землю, было делом нелегким, а бежать оказалось делом куда более сложным. Тяжелые сапоги глубоко проваливались с угробы, ноги вязли в ледяной крупе и быстро уставали. Казалось, будто сама природа ополчилась против беглого раба Айеши, не давая ему идти далеко. Даже воздух не проявлял милости. При беге дыхание Владимира быстро сбивалось, чего ему приходилось глубоко дышать, и при каждом вздохе безжалостный морозный воздух впивался в горло миллионами невидимых игл. Но так он хотя бы не чувствовал голода, что подступал каждый раз когда человек замедлял шаг. Поэтому, приходя в себя и восстанавливая дыхание, Волков вновь принимался бежать. Бежать, проваливая снег, бежать из последних сил. Бежать, только бы погоня не настигла его. А погоня уже шла по следу, и Владимир знал это. Он чувствовал это, как дикий зверь, чувствует, что по его следу идут охотники. Он чуял их, как волк чует собак, преследующих его. Сколько же времени он выиграл? Владимир не знал этого, но он мог лишь догадываться. Наверняка зелье старого татарского шамана со странным именем Тенгри погрузило в сон племя Змееглазых лишь до утра. И, конечно же, пробудившись и поняв, что произошло, Шинсиди тут же организовал погоню, которая сейчас неуклонно движется по его следу. Кони Аеши быстры и выносливы, а монголы знают эти леса как свои пять пальцев, как и обходные тропы, по которым можно скакать, щадя лошадей и не проваливаясь глубоко в снег. Как раз таких троп Волков и не знал, и потому он гнал жеребца без жалости и загнал его насмерть. И это была ошибка, огромная ошибка, которая теперь может ставить всего. Выигранное у преследователей время утрачено безвозвратно. Конники в любом случае догонят пешего беглеца. «Тут и к не ходи», – мысленно фыркнул Владимир. Но, несмотря на эти пессимистические мысли, даже и не думал сбавлять ход. Уже изрядно уставшие ноги так и продолжали движение, проваливаясь в снег и силой поднимаясь лишь для того, чтобы сделать шаг, маленький шаг, не дающий предательским мыслям взять над собой верх, маленький шаг, разжигающий искру надежды. А надежда – это то, что покидает нас лишь в самый последний миг жизни, когда душа уже начинает отходить от тела и сердце перестает биться. И даже в этот миг надежда покидает нас самой последней. Так заведено природой или богами. Волков не знал, кем точно, но понимал, что надежда до последнего — это древний инстинкт, из-за которого все живое еще не превратилось в тлен. И именно поэтому сдаваться еще рано. В крайнем случае я всегда смогу принять свой последний бой. Вспомнив о сапфировой шпаге за спиной, пообещал Владимир. И в этом бою я сделаю все возможное, чтобы умереть достойно, а не попасть в плен. Умереть с клинком в руке один на один против своры гончих псов, как и подобает настоящему волку. Умереть именно так, как когда-то умер и Мартин. Красивая и самая достойная для мужчины смерть, так он всегда говорил. Но умирать все-таки... Не хотелось. Ноги сами собой остановились, а глаза поднялись к небу, к темнеющему небу, поскольку зимой в Сибири день был короток. В воздухе кружились снежинки, они медленно парили, вальсируя в волшебном завораживающем танце. Несколько из них коснулись лица Владимира и тут же, ощутив тепло человеческой кожи, растаяли, оставив после себя лишь холодные слезы. Небес. Но волков не обратил на это внимания. Его глаза были широко раскрыты и смотрели туда, куда с начала времен тянет всех существ человеческой расы. Они смотрели за облака. «Есть ли там кто-то или что-то, что слышит нас и правит нашей жизнью?» — подумалось молодому дворянину. «Могут ли умершие внемлить нам?» Но не снег, падающий с небес, ни холодный сибирский ветер, что задул в этот миг сильнее, не несли с собой разгадки этой тайны. Возможно, я скоро и сам узнаю ответ на этот вопрос. Если Эши нагонят меня, я приму от них смерть, вздохнул Владимир и ощутил, как нищидящий никого зимний ветер вдруг стихает. А возможно, кто знает, может. Мне удастся еще выбраться живым из этой передряги. Если мне повезет, я доберусь до русских поселений, подсказала последняя надежда, что не покидает нас до конца. Волков усмехнулся в внезапному душевному приливу сил и вновь зашагал вперед. Возможно, что спасительное русское поселение было уже близко. Возможно, оно ждало его за теми высокими соснами, чьи макушки раскачивались от порывов ветра. Так что отчаиваться не стоит. В крайнем случае он всегда сможет умереть достойно, приняв последний бой. Но не за ближайшими заснеженными соснами и даже не за следующими спасительного русского поселения не обнаружилось. Лишь один монотонный лес и белое безмолвие. Стволы деревьев, вырывающиеся из глубокого снега, никуда не делись иногда их становилось меньше и перед владимиром открывались просторные поляны белые гладкие из чистого нетронутого снега, а иногда напротив сосны увеличивались числом словно стараясь преградить дорогу сбежавшему рабу племени аеши эти деревья будто исполинские стражи леса гордо возвышались над маленьким человечиком С трудом пробирающимся между ними большую часть времени они молчали, но иногда начинали перешептываться, когда в их кронах завывал ветер. И в такие минуты Владимиру казалось, что он не один в этом лесу, и будто кто-то следит за ним, и этот кто-то не человек. Нет, он даже не живое существо. Он — это сам лес, Сибирская тайга которая бесплотными глазами наблюдает за ним и испытывает, забавляясь над живым существом, забредшим так глубоко в ее чаще. Тайга испытывала незваного гостя, она не щадила его, посылая на долю бедолаги все новые и новые испытания. Вначале были непроходимые сугробы, затем, по мере того, как день начал клониться к вечеру, задул холодный ветер, Опустились сумерки, и, наконец, напоследок, темнейшее небо разродилось снежными хлопьями. От их обилия все вокруг заволокло белой пеленой. Снежинки, словно мухи, полетели в лицо, облепляя его, несколько самых хитрых пробрались за шиворот, и, растаяв там, оставили после себя мерзкие холодные подтеки. Но самыми коварными оказались те, что попали в глаза. Будто маленькие ледяные стрелы они нанесли свои удары, отчего Владимир с болью зажмурился и опустил очи вниз. Замедлив ход, он продолжил идти вперед, почти на ощупь пробираясь по лесу, но тут же впереди его встретила высокая сосна. Она ударила его грудью, а коварный сугроб подставил подножку, и молодой тварянин упал. Идти дальше в этом белом заволакивающемся вокруг потоке серебристых хлопьев оказалось выше его сил. Волков с трудом поднялся и нащупав коварную сосну, ударившую его в грудь, прислонился к ней спиной, после чего вновь осил и закрыл лицо руками. Последняя надежда больше не казалась ему такой одухотворяющей. Она таяла на глазах словно пушистые снежинки падающий на теплую человеческую кожу. Впрочем, и кожа эта уже не была такой теплой, а быстро начинала мерзнуть, отдавая жар и краснея на морозе. «Если метель затянется, то я просто коченею здесь», с трудом размыкая глаза, подумал Владимир. «Боже, какой глупый конец! После всего пережитого просто замерзнуть в лесу!» Усталость быстро накатывала, глаза сами собой смыкались холод медленно делал дело, погружая молодого дворянина в сон, под завывание озорника ветра. Нужно развести костер, чтобы не замерзнуть окончательно. Пришла поспешная мысль, но осуществить ее было поистине невозможно, поскольку ни хвороста, ни даже сухих веток в этой белой, затянувшей все вокруг пелене Найти, казалось бы, не по силу даже опытному следопыту. Владимир вздохнул, сил бороться уже не осталось. Уж очень много он потратил их за этот мучительно долгий день, и теперь организм требовал восстановления. А ветер вокруг все завывал и завывал, тихо убаюкивая маленького одинокого человечка, словно муха, попавшего в шелковую паутину. И вот глаза Волкова окончательно закрылись, и его разумом овладел Морфей. Но погрузиться в долгий и безмятежный сон не удалось. Лишь легкая дремота охватила Владимира, но сознание, поддетое инстинктом самосохранения, оставалось на Через полупущенные веки и нежное объятие бога сновидений Волков все же осознавал, где находится, и видел белые пушистые снежинки заволакивающий все вокруг. И ощущал опасный мороз, пробирающийся к сердцу, который, впрочем, уже не казался таким уж и обжигающе холодным. Но сил, чтобы сопротивляться, подняться в один миг и стряхнуть себя пелену дремы у молодого дворянина уже не осталось. Часть мозга дремала, а часть была начеку. И, возможно, та часть разума, что обнял Морфей, начала шутить собственным хозяином злую шутку. Неожиданно из пелены падающего снега перед Владимиром проступила фигура. Кто-то или что-то направлялось прямо на него. Белый снег облеплял эту странную, неизвестно откуда, очутившуюся здесь фигуру, очерчивая ее и создавая контур и по мере продвижения этого существа вперед Волков осознал, что это человек. Аеша, была первая мысль. Они нашли меня. И рука сама собой потянулась к офису шпаги, сапфир, на которой вдруг блеснул нежно теплым пламенем. Ладонь обхватила обтянутую кожей рукоять и потянула ее из ножен, но поднять уже не смогла. Шпага показалась даже тяжелее боевого молота Кузьмича. Но почему именно сейчас силы ноле меня в сердцах возопил Владимир почему господи почему ты лишаешь меня даже чести умереть с достоинством и встретить свой последний бой и в этот миг заснеженная фигура сделала еще один шаг после которого Волков понял что перед ним отнюдь не аеше белые хлопья облепили человека возвышающегося над беглым рабом а сумерки скрывали лицо на по одежде Совсем не подходящие ни к этому месту, ни к погоде, Владимир понял, что это совсем не дитя, наг. Высокие сапоги до колен, коричневая кожаная куртка из мягкой кожи и широкополая шляпа, опущенная на глаза, а у пояса шпага с защитной гардой в виде ракушки. «Этого просто не может быть!» — закричало сознание. Волков поднял глаза к лицу скрытому под широкополой шляпой украшенной павлиным пером и попытался углядеться в его черты и человек вдруг приподнял шляпу из под которой выбивались длинные черные волосы затронутые пепельной сединой и перед владимиром предстало уже немолодое лицо кое где украшенное шрамами которые дополняли тоненькие вздернутые кверху и приплюснутые на кончиках и маленькая острая бородка под нижней губой, тоже припорошенная сединой. Черные и хитрые глаза смотрели в упор, но у них читалась нежность. «Мартин!» — пролепетал молодой дворянин. «Это и правда ты?» «Да, волчонок!» — по своему обыкновению усмехнулся старый лис и, припав на одно колено, отчего-то лизнул. Владимир шершавым языком в нос. Шесть черных коней неслись по заснеженной сибирской тайге. Вороненые шкуры жеребцов задорно поигрывали в лучах солнца, отраженного от белой глади. Впереди всех в стальных доспехах ехал сам хан Шинсиди. За ним двигались его приближенные, верный советник Джаукан и лучшие воины, облаченные в кожаные одежды с нашитыми поверх стальными пластинами и острые лисьи шапки с рыжими хвостами, свисающими позади. Копыта коней вздымали ледяные искры и несли всадников вперед по следам их добычи. Дикая охота была в полном разгаре. Шинсиди гордо смотрел вперед, через узкие прорези взобрали шлема, на взор его был направлен отнюдь не на следы, оставленные урусом на белоснежном лесном покрывали. Да и следы эти уже давно стерли падающие с неба хлопья, обильно посыпающие сибирскую землю хан племени Аеши смотрел совсем на другой след, не подвластный простому человеческому взору, а лишь видимый детьми Нак. След этот являлся памятью тепла живого существа, и будто красная дымка он висел в воздухе. Конечно же, след был не вечен и быстро таял, но опытный потомок Наг мог видеть его и через день, после того, как человек или другое Живое существо побывало здесь, и к тому же по красной дымке Шинсиди мог различить, кому принадлежало это остаточное тепло. Это давало большие преимущества при погоне, поскольку монголы могли легко изменять путь и следовать не по дороге, которую избрал беглый раб, а по более легкому и менее заснеженному пути. Но вдруг Ханаеша остановил коня, И поднял правую руку вверх. Другие монголы тут же замедлили ход жеребцов и тоже встали. Шинсиди слез с коня и, заинтересованный чем-то, побрел вперед уже пешком. Джаукан двинулся следом. Остальные монголы стали стоять на прежнем месте. След изменился, сказал вождь племени. Я вижу, произнес Джаукан. Дальше он становится тоньше. Похоже, что наш урос что-то потерял в этом месте. Или кого-то, прошипел шин -сиди и вдруг побрел в сторону, но, не пройдя и пяти шагов, остановился и, опустившись коленями на белое покрывало, стал разрыхлять снег. Джаукан, находящийся в этот момент позади Хана, лишь усмехнулся в длинные, свисающие по бокам усы. Конечно же, он понимал, что здесь произошло. Поскольку невидимый для человеческого глаза след Оруса, он видел куда четче нынешнего вождя племени, но все же он не стал говорить об этом и предоставил былому ученику самому разобраться во всем произошедшем. «Так я и думал!» – шин Шинсиди, поднимаясь с колен. У ног его в разрытом снегу виднелась голова умершего жеребца. Наш глупый урус так улепетывал, что в страхе загнал коня. Хан зло расхохотался. Теперь настигнуть его будет куда проще. Это уже не дикая охота, а какая-то детская забава получается. Но пока мы еще не настигли его, так что говорить об этом еще рано. Мой хан, вдруг парировал Джоукан. И к тому же загнанный и доведенный до отчаяния волк куда опаснее сытого зверя. Шинсиди с недовольством посмотрел на старого монгола, но лишь фыркнул. «На это я и надеюсь. Легкая добыча мне не нужна!» Ни минуты не сомневался в твоей храбрости, мой хан. Отвесив, легкий поклон произнес Джо «Ну, а теперь в погоню!» Поворачиваясь к четверке воинов, взревел вождь племени.